человек получает или должен получать утром. А если бесплатно кормят лишь два раза в день, утром и вечером, не надо ли за завтраком как следует запасаться? Ха, если бы можно было наесться впрок и потом долго не испытывать голода. Мечта каждого на курорте с двухразовым питанием – по запасливости походить на верблюда. Но, в принципе, если взглянуть на ситуацию со стороны, а не с позиции тотальной экономии, все устроено довольно рационально. Утром, выпуская человека на море и солнце, клиента кормят завтраком, закладывая фундамент. Считается, что днем купальщика и не заманишь в отель, в накрахмаленные залы. Днем клиент должен щипать подножный корм. Тем более, что весь берег был усыпан разнообразными и часто лакомым общепитом. Кафешки, едальни, рыбные ресторанчики, фруктовые бары, куда можно смело зайти в одних трусах, заложив бумажник за резинку на поясе. Все для блага человека». «Весь день ходи, разнообразно, как калиф, питайся». А вечером, уставший, обжаренный до коричневы, как молодая картошка, клиент снова попадает в атмосферу комфорта и цивилизации. Свечи на столах, цветы, официанты в бабочках, французская кухня. Но ведь даже так называемый «новый русский» не так богат, какие ему бедолаги хочется. А потом наша привычка к прекрасному и любимому в народе явлению — халява. А также здоровое стремление нагреть более удачливого собрата по капитализации страны. Ты обошел меня, голубь, на большом, а я обойду тебя на малом. А потом, какой... Новый русский не знает правил поведения за общим столом в эпоху перестройки. Даже в прессе писали о том, как во время стабилизирующих социальное напряжение в обществе презентаций отдельные старые дамочки-пенсионерки, впрочем, вполне интеллигентные, журналистки, артистки без ангажемента, и вот они-то, о оголодав, В свои необъятные сумочки закатывали со столов апельсинчики, сыпали конфетки, сваливали ломтики сыра, рыбы и ветчины, сдабривали это виноградами и кусочками ананаса. В этом гастрономическом грабеже было не только недоедание и тоска по здоровой пище, которой многие оказались лишены, но и какое-то мстительное веление времени, может быть, Даже воспоминания о старом лозунге «Грабь награбленная». Но все это лишь общее соображение. Перед тем, как я опишу наш первый на острове завтрак. Восемь часов утра, как и договаривались, я постучался в двери номера моих старичков. И повел весь свой гусятник на завтрак. Место, отведенное в гостинице под табль-дот, мы разведали еще с вечера. Это было большое кафе на первом этаже, возле плавательного бассейна с пресной водой. Вошли. Ксения Макарна была в одном из своих самых роскошных сарафанов и шляпе, которую она, как истинная леди, сначала решила не снимать. Ну, что-то подобное она, возможно, видела в каком-то зарубежном кинофильме. Но потом, окинув ястребиным взором пространство, подошла величественная небрежная к столику, ближайшему к воде, и за ленту повесила шляпку на спинку стула. Как принц-консорт за супругой, В пляжных шлёпанцах и трикотажных шортах с вытканным на левом бедре увлекательным тропическим пейзажем с обезьяной и попугаем за Ксения Макарной поспешал Савелий Петрович. Такая диспозиция, близость к воде и свежему воздуху, как мы почти сразу же убедились, оказалась ошибкой дилетантов. Но опыт приобретается сбоем.